Глава 29. Когда Майрон вернулся во Флашинг-Медоуз, Дуэйн успел проиграть первые два сета 1 6, -1 -6 и подавал при счете 2-2 в третьем. Устроившись между Джессикой и Уином, Балитер тут же заметил, что и след простыл. Аарон, сенатор Кросс и Грегори Кофилд по-прежнему сидели в своих ложах, а Нет Тануэлл с коллегами из Найк — Танойл больше не махал руками, как обколовшаяся ЛСД-мельница, он рыдал. Что говорить, у всех представителей Найк лица были кислее некуда, а Генри Хобман застыл, как скульптура Родена. Майрон повернулся к Джессике, она окинула его тревожным взглядом и, не сказав ни слова, легонько пожала руку. Улыбнувшись, Болитер ответил ей тем же и только тогда заметил, что на девушке ярко-розовая бейсболка — с логотипом Ray-Ban. — Откуда бейсболка? — поинтересовался Майрон. — Один парень предложил тысячу, если просижу в ней до конца матча. Знакомый рекламный трюк. Компании, в данном случае Ray-Ban, платят тем, кто сидит в ложе для особо важных гостей, в обмен на обещание во время игры не снимать фирменную бейсболку. Расчет, естественно, делается на то, что человека, а вместе с ним и бейсболку, покажут по телевизору. «Относительно дешево, а как эффективно?» «А ты что не участвуешь?» — спросил Майрон у Уина. «Не люблю бейсболки», — буркнул Локвуд, — «только волосы приминают». «Из-за этого тоже, но в основном из-за того, что ему предложили только 500, – уточнила Джессика. «Сексуальная дискриминация — явление отвратительное», — пожал плечами Уин. «Скорее дело в разумном бизнесе». Обычная ставка пять сотен. Видимо, кто-то в рейбан догадался, что Джессика не только красавица, но и известная личность, следовательно, привлечет повышенное внимание. Отдав гейм на подаче, Дуэн уступал два-три. Первые два сета тоже проиграны. Да, ситуация тревожная. Во время смены сторон оба теннисиста буквально рухнули на стулья по разные стороны от вышки арбитра. речь вот протер ракетку полотенцем и надел чистую футболку. Какие-то девицы засвистели, однако Дуэйн даже не улыбнулся, буквально впившись глазами в свою ложу. В отличие от остальных видов спорта в теннисе, после начала игры подсказки тренера запрещены. Но ведь не зря существуют мимика и жесты. О чудо! Генри Хобман пошевелился. Оторвав руку от подбородка, он сжал ее в кулак. Рич вот кивнул. «Время!» — объявил арбитр. И тут вернулся Павел. С бутылкой Эвиан в руках он появился из дверей справа от трибун. Майрон смотрел на него во все глаза, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. Вокруг плеч Минанси, повязан светлый джемпер. Спустившись к ложе, он сел рядом с Аароном. Павел Минанси улыбается, смеется, дышит, живет. Кто-то берет у него автограф. Девушка, совсем юная девушка. Минансия что-то говорит, она хихикает в кулачок. «Берджис Мэридит», — проговорил Локвуд, глядя на Корт, а не на Майрона. «Что?» «Берджис Мэридит». «Боже, снова игра «угадай, бед» злодея». «Только не сейчас», — взмолился Майрон. «Именно сейчас. Берджис Мэридит». «Ну почему?» «Потому что ты смотришь слишком пристально». А Арон заметит. Локвуд поправил очки берджис Мэридит». «Что же он прав?» «Пингвин». «Виктор Буоно». «Тоттанхамон». Брюсли. «Вопрос с подвохом». Повернувшись к Уину, отметила Джессика. «Никаких подсказок», — заявил Локвуд. «Он играл Като, закадычного друга зеленого шершня». «Верно», — вздохнул финансовый консультант, и после небольшой паузы спросил, «все так плохо?» «Не то слово». Полиция выдала тело Валерии, — объявил Уин, — завтра похороны. Болитер кивнул. На корте Дуэйн выполнил эйс, всего лишь второй за матч. — Дело принимает угрожающий характер, — проговорил Майрон. — Почему? — Я выяснил, чем мы мешаем братьям Эйк. — Так, — протянул Уин. — Можно ли предположить, что братьям не понравится, если ты поделишься этой информацией с общественностью? Да. Предположение верное. А можно ли предположить, что именно ради этой информации Эйки наняли Аарона и остальных звезд? Еще одно верное предположение. Откинувшись на спинку сиденья, Уин замер. На губах появилась странная улыбка. Майрон повернулся к Джессике. Девушка до сих пор держала его за руку. — Только я имею право тебя убить, — прошептала она. — У нас же духовное родство. Повисла тишина. Выполнив еще два «Эйса» и «Смэш», Дуэйн сделал счет по три и взглянул на свою ложу. Солнечные лучи отражались о стекла рейбанов и заливали Ричвуда ослепительно ярким светом, делая его похожим на одетого в жидкий металл робота. Но что-то... что-то в его лице изменилось. Теннисист потряс сжатым кулаком. Он снова в игре, впервые с начала матча протянул Генри Хоффман.